«Самое богатое государство». «Подожди, Анастасия, непонятно, за счет чего все государство вдруг разбогатело?» «Ты же сама сказала, что произведённая в родовых поместьях продукция никакими налогами не облагалась? Так с чего же государство богатеть стало?» «Ну как же с чего? Ты подумай сам, внимательнее, Владимир. Ты же предприниматель, потому что предприниматель я и знаю». Всегда государство стремилось побольше налогов с каждого собрать. А тут вообще освободило от налогов 30 миллионов семей. Но эти семьи, конечно, могли разбогатеть, а государство при таких условиях непременно разориться должно. Оно не разорилось. Сначала полностью исчезла безработица, так как Не нашедший себе применение человек в обычной для сегодняшнего дня промышленности или иной коммерческой или государственной структуре мог полностью или частично посвятить себя работе, а точнее сказать, созиданию в своем поместье. А отсутствие безработных сразу высвободило денежные ресурсы на их содержание. Обеспеченность продовольствием за счет этих семей избавила государство от каких бы то ни было затрат на сельхозпроизводство. Но это не главное. Российское государство, благодаря множеству семей, обустроивших в соответствии с божественным предначертанием свои поместья, получило доход – значительно больший, чем сегодня приносят ему продажи нефти, газа и других ресурсов, традиционно считавшихся основными источниками дохода. Ну что же может приносить большую прибыль дохода, чем нефть, и газ до да продажи вооружения? Многое, Владимир. Например, воздух, вода, эфиры, благообразие, прикосновение к энергии, созидание, созерцание приятного. «Не очень понятно, Анастасия. Ты переведи в конкретику. Откуда деньги появились?» «Постараюсь. Необычные изменения в России привлекли внимание многих людей во всех странах мира. О значительном изменении образа жизни большинства россиян стала писать пресса всех стран мира. Эта тема оказалась главной для большинства людей всей планеты». В Россию хлынул огромный поток туристов, их было так много, что всех желающих оказалось принять невозможно, и многим приходилось по несколько лет ждать своей очереди. Правительству России пришлось ограничить и срок проживания иностранных туристов на территории страны, так как многие из них, особенно пожилые, стремились находиться в России по несколько месяцев, а иногда и лет. Правительство России установило большие сборы с каждого въезжающего в страну иностранца, но это никак не уменьшало количество желающих. А чего им хотелось именно самим побывать у нас, если можно все посмотреть по телевизору? Ты же говорила, что пресса со всего мира освещала жизнь новой России. Людям из разных стран хотелось еще и подышать ставшим целебным воздухом России и спить живой воды, Попробовать плодов, которых нигде в мире не существовало. Самим пообщаться с людьми, шагнувшими в божественное тысячелетие, Тем самым усладить свою душу, излечить страдающую плоть. А какие-то плоды появились необыкновенные. Какое у них название? Название прежнее, но качество совсем иное. Ты же знаешь уже, Владимир, как отличается в лучшую сторону помидор или огурец, выращенный в открытом грунте под прямыми лучами солнышка от тепличных. Еще вкуснее и полезнее овощи и фрукты, выращенные на земле, в которую не вносятся вредоносные химикаты. Еще более целебными они становятся, когда рядом разнотравья и деревья растут. Имеет значение настроение, отношение взращивающего плоды. Очень большая польза для человека заключена в эфирах, которые содержатся в плодах. Что такое эфиры? Эфиры? Это запах. Его наличие определяет присутствие эфира, питающего не только плоть, но и невидимая составляющая человека. Непонятно. Мозги, что ли? Можно сказать, что эфиры усиливают мыслительную энергию и питают душу. Только в российских поместьях выращивались такие плоды, и наибольшая польза от них была, когда употреблялись они человеком в день сбора. Потому и ехали в Россию люди из разных стран, чтобы помимо прочего попробовать эти плоды. Выращенное в поместьях сразу вытеснило не только импортные овощи и фрукты, но и те, что еще росли на больших общих полях. Люди стали понимать, ощущать разницу в качестве продуктов. На смену теперешним популярным пепси-коле и другим напиткам пришли морсы из натуральных ягод. А нынешние, даже самые элитные и дорогостоящие спиртные напитки не выдерживали конкуренции с наливками, приготовленными в поместьях из натуральных ягод. Напитки эти тоже содержали благотворные эфиры, так как готовящие их в своих поместьях люди знали, что всего несколько минут отводится от момента сбора ягодки до закладки ее в настойку или наливку. Еще большим источником дохода семей, живущих в своих поместьях, стали лекарственные растения, которые они собирали в своих лесочках, огородах и на окрестных лугах. Лекарственным сбором трав из России отдавалось предпочтение перед самыми дорогими лекарственными препаратами, изготовленными в других странах. Но только фитосбором собранным в поместьях, а не выращенным в специализированных хозяйствах на больших полях. Не может травинка, растущая на большом поле, среди себе однородных, взять из земли и пространства всё необходимое, полезное для человека. Стоимость продукции из поместья в несколько раз превышала продукцию, выращенную так называемым промышленным способом. Но люди всего мира все равно именно ей отдавали предпочтение. А почему владельцы поместья и так цены взвинчивали? Нижний предел цен устанавливало российское правительство. Правительство? А ему какая разница? Оно же налогов не взимало от реализации этой продукции. Зачем ему стремиться к обогащению каждой семьи в отдельности? Но ведь все государство, Владимир, как раз и состоит из отдельных семей, которые при необходимости и финансировали в своих поселениях строительство инфраструктуры, школ для детей, дорог, например. Иногда они вкладывали деньги в общегосударственные проекты. Политики, экономисты публиковали свои программы, но проходили только те, в которые люди соглашались вкладывать свои деньги. Ну а какие, например, программы считались наиболее популярными у большинства? Покупка химических концернов за пределами России, заводов по производству оружия, научных центров. Вот это поворот. Ты же говорила, осознанность у этих семей божественная появилась, добрая. Вся земля в райский сад превращаться... Благодаря им стало, а тут скупка химических производств и концернов, производящих оружие. Но целью таких проектов было не производство вредоносных химикатов и оружия, а уничтожение предприятий и их производящих. Российское правительство занималось переориентацией мировых потоков денег. Питающая смертоносная для человечества энергия денег теперь направлялась на его ликвидацию И что же, у российского правительства хватало денег на такие расточительные проекты? Хватало Россия стала не просто самой богатой страной в мире Она была неизмеримо богаче всех других стран Весь мировой капитал стекался в Россию И люди среднего достатка, и богатые стремились хранить свой капитал только в российских банках. Многие состоятельные люди просто завещали свои сбережения на развитие российских программ. Это были те, кто понимал зависимость будущего всего человечества от их воплощения. Побывавшие в России иностранные туристы, увидевшие новых россиян, уже не могли жить прежними ценностями. Они с восхищением рассказывали своим знакомым и друзьям об увиденном, и поток туристов увеличивался, приносил ещё большие прибыли государству российскому. Скажи, Анастасия, а те люди, которые в Сибири живут, чем могли заняться? Чтобы быть такими же богатыми, как в Центральной полосе? В Сибири ведь лето короче, и от выращенного на огороде не очень-то разбогатеешь. В Сибири Владимир семьи тоже стали обустраивать свои поместья. Сибиряки выращивали на своей земле присущие климату, но было у них и большое преимущество перед живущими в более южных районах людьми. Сибирским семьям государство выделяло наделы в тайге, и каждая семья заботилась о своих угодьях и собирала с них дары. И поступали из Сибири целебные ягоды и травы. И масло кедрового ореха. А сколько стало стоить кедровое масло за рубежом в долларах? Одна тонна — четыре миллиона долларов. Надо же! Наконец-то оценили его по достоинству. В восемь раз цена выросла по сравнению с прежней. Интересно, сколько сибиряки заготавливали этого масла за сезон? Ну, в этом году, который ты видишь сейчас... Его произведено три тысячи тонн. Три тысячи? Так это же двенадцать миллиардов долларов они получили за сбор только кедрового ореха. Больше. Ты забыл, что из отжатого ореха производится еще и прекрасная мука. Так сколько же тогда имела доходов в долларах, ну, хотя бы в среднем, сибирская семья в год от своей деятельности? В среднем 3-4 миллиона долларов. Ого! И они что же, тоже налогами не облагались? Не облагались. Так куда же им такие деньги можно было использовать? Еще когда я в Сибири работал, видел, в сибирских селах тот, кто не ленился, себя за счет охоты до рыбалки мог обеспечить. А тут такие большие деньги. Они, как и другие россияне, участвовали своими деньгами, В общегосударственных программах. Например, в начале, когда еще люди в России не научились корректировать движение облаков, у сибиряков много денег уходило на покупку самолетов. Самолетов? Зачем им самолёты? Ну, чтобы облака, тучи, содержащие вредоносные осадки, не пропускать. Эти облака образовывались в странах, где еще сохранились вредоносные производства. Авиация сибиряков противостояла им. А охотились они тоже только в отведенных родовых наделах тайги? Охотиться, убивать зверей сибиряки вообще перестали. Многие из них построили в своих наделах летние жилища, в которых селились летом на время сбора трав, ягод, грибов и орехов. Рождающиеся звери еще маленькими видели людей, не причиняющих им вреда, и привыкали к ним, как к неотъемлемой части своей территории. Стали общаться с людьми, дружить с ними. Многих зверей сибиряки научили, выдрессировали, помогать им. Например, белки сбрасывали на землю кедровые шишки со спелым орехом, и это доставляло белкам огромное удовольствие. Некоторые приучили медведей таскать короба и мешки с орехами, расчищать буреломы. Надо же, даже медведи помогать стали. В этом нет ничего удивительного, Владимир. Во времена, которые современные люди считают древними, медведь в хозяйстве и был одним из самых незаменимых помощников. Он своими лапами выкапывал из земли съедобные клубни, складывал их в короб, И сам волочил короб за веревку к вырытой неподалеку от жилища человека ямке по грибку. Снимал с деревьев в лесу растущих колоды с медом и их притаскивал к жилищу человек. Детей за лакомой малинкой в лес водил медведь и многое другое по хозяйству делал. Ну, надо же! И плуг он заменял, и трактор, и добычу приносил, и нянькой был. А зимой спал... не требуя ремонта и ухода, весной к жилищу человека снова приходил, и человек медведя угощал плодами осени. Понятно, в чем тут дело. У тех медведей, значит, рефлекс животный был выработан такой, что им казалось, будто человек только для них запас сохраняет. Может, рефлекс, коль для тебя понятие такое ясность преподносит. А может, так помысленно отцом, Я лишь скажу, не клубни для медведя были главными весной. А что? Проспав зимой в берлоге в одиночку, весной, проснувшись, к человеку сразу поспешал медведь, чтобы ласку ощутить, услышать похвалу, а ласка человека всем нужна. Ну, судя по собакам да котам, нужна. А другие таежные звери что делали? Постепенно находилось применение и другим обитателям тайги. А высшей наградой для прирученных обитателей территории было ласковое слово, жест или поглаживание, почесывание особо отличившихся. И только они иногда немножко ревновали, если кому-то человек отдавал большее предпочтение и могли поссориться из-за этого. А зимой чем занимались сибиряки? Переработкой ореха. Они не лущили шишки сразу после сбора, так как это сейчас делается для облегчения транспортировки, а хранили его в смолистых шишках. Так орех может несколько лет храниться. Еще зимой женщины занимались рукоделием. Например, очень дорого сейчас стоит рубашка ручной работы, сотканная из волокон крапивы и вышитая вручную. Сибиряки принимали зимой людей из разных стран, лечили их, Анастасия. Но если Россия стала таким благодатным для проживания человека краем, значит, у многих государств должно было возникнуть желание завоевать Россию. Тем более ты говорила, что производящие оружие заводы были закрыты, значит, Россия стала фактически аграрной страной, незащищённой от внешнего агрессора». Россия превратилась не в аграрную страну, она стала мировым научным центром. А заводы, производящие вредоносное оружие, в России стали ликвидироваться только после того, как было сделано открытие энергии, перед которой самые современные виды вооружения оказались не просто бесполезными, но и представляющими угрозу тем странам, которые их хранили. Что это за энергия? Из чего она добывается и кем сделано ее открытие? Этой энергией обладали атланты. Они преждевременно ее освоили, потому и исчезла с лица земли Атлантида. А вновь открыли ее дети новой России. Дети? Лучше все по порядку расскажи, Анастасия. Хорошо.